Глава 18. Седые полянки. Отыскать седые полянки на болоте оказалось делом несложным. Среди бескрайнего моря зелени они были хорошо заметны даже в тумане, который к полудню превратился из густой белой пелены в едва заметную дымку. К великому разочарованию Ерчопа нужное ему растение можно было найти не на каждой полянке. То, что в народе называли «седой полянкой», на самом деле являлось маленьким озерком жидкой грязи, вся поверхность которого была заселена колонией светло-серых насекомых. В самом центре седого поселения возвышалась кочка, куда копошащиеся братьей доступ был заказан. Только на этой кочке произрастали несколько видов болотных растений. Разрушитель, Обследовал уже шестую по счету поляну, когда наконец обнаружил стебелек заветного цветка. Увы, без бутона. Лишь потемневший излом свидетельствовал о том, что он там все-таки был. Не успел дня на два, расстроился разрушитель. На этой кочке уже вылупились змееныши Мензавра, и вовсю уплетали седое покрытие своеобразного водоема, изменяя цвет полянки. На более темной по мере поедания насекомых. Я на верном пути успокаивал сам себя дух. Самдухкан где-то совсем близко, и я его обязательно найду. Еще одна полянка оказалась пустой. И еще, и еще, но вдруг... Вот он, наконец-то. Самдухкан выбросил бутон, он вот-вот раскроется. Радость, правда! была омрачена присутствием возле вожделенного растения трех несимпатичных болотных призраков, которые чего-то напряженно ожидали. «Вали отсюда, пришлый! Тебе ничего не светит!» – грубо поприветствовала Ерчопа привидение с длинным крючковатым носом. «Это наша полянка!» – присоединилось к нему второе привидение с огромными глазами на выкоте. Третий призрак вообще оказался без головы, а потому ничего выразительного сказать не мог. Зато показал и довольно наглядно, что будет с незваным гостем, если тот не уберется. Посмотрев живую картинку, где он превращается во множество мелких кусочков, разрушитель отметил для себя несколько моментов. Во-первых, ему здесь были не рады. Во-вторых, за цветущим в очень скором будущем самдухканом на болоте Оказывается, выстроилась живая очередь. И в-третьих, чужаков тут не то что вне очереди не пропустят, а даже не дадут узнать, кто крайний. Но уходить с пустыми руками Е. Ерчоб не собирался, поэтому разговор с аборигенами он начал в достаточно агрессивном тоне. «Так я и ушел. Как же? Пока не выполню задание...» из-за которого третьи сутки мотаюсь по всему болоту, разыскивая вас, и не подумаю убраться. Ищешь нас?» Моментально клюнул на удочку длинноносый. «Какое еще задание?» Снизу просили передать, что больше на этих болотах самдухкан цвести не будет. Вон тот последний, понятно? «Это почему же?» возмутился лупоглазый? «А я почем знаю?» огрызнулся разрушитель. «Мое дело...» Найти и доложить, чтобы вы тут зря не толпились целым стадом. Цветок будет всего один. Сказал и исчез, оставив убитых горем безголового и лупоглазого призраков. Судя по воцарившемуся унынию, их очередь в списке первой не была. Да не расстраивайтесь вы, попытался утешить собратьев крючконосый. Мало ли кто чего болтает, цветы не могут не распускаться. «Это же не трава?» Точно, поддержал его большеглазой, косясь в центр седой полянки. Третий призрак ничего не сказал, но одна из его конечностей нервно задергалась. Полчаса любители болотной флоры не проронили ни звука. «О, вроде начинается!» — облегченно вздохнуло первое привидение. «Пожелайте мне удачи!» Зерно сомнения, так удачно посеянные в сознании ожидающих, дало крепкие жизнеспособные всходы. На столь благодатной почве они развивались стремительно, и к моменту раскрытия заветного цветка настало время собирать урожай. Жатва началась, стоило носатому стронуться с места. Горькое слово «последний» довольно серьезно давит на психику любого, в особенности, если что-то заканчивается прямо перед носом. Врагом В этом случае моментально становится тот, кто уносит желанную вещь, которую уже никогда больше не будет. Что за несправедливость? Чем он лучше меня? Эти вопросы терзали каждого из очередников, и когда бутон начал раскрываться, они бросились на перегонки в центр седой полянки. Лучший способ обогнать соперника – не дать ему возможности двигаться. Пытаясь задержать друг друга, болотные духи сцепились в единый клубок и свалились в жидкую грязь озерка, распугав коренных обитателей седой полянки. А сам духкан тем временем раскрыл свои лепестки, и первым, кто оказался на кочке, стал гиерчоп. Он сорвал растение, взлетел повыше и обратился к драчунам. «Эй, вы, хулиганы местные, кто позволил нарушать тишину на болоте?» Появление чужого призрака с их самдухканом в руке вмиг охладило пыл драчунов. «Ты?» – в голосах призраков звучала вселенская тоска. «Конечно, я!» – самодовольно ответил победитель. «Как вам не стыдно? Это была элементарная проверка на жадность. Вы ее не выдержали, и в наказание я забираю этот цветок. В следующий раз будьте добрее друг другу». Не то опять останетесь с носом. Довольный собой егерчок испарился. — Я же говорил вам, что он врет! — пожаловался призрак, нос которого теперь оказался загнут крючком вверх. — Ваше Величество, сегодня ночью сбежал ранкул! — дрожащим голосом доложил командир гвардейцев. — Как такое возможно? — в бешенстве вскричал Бринст. — Дрангиат? Из-за спины короля гневно стрельнул глазами в сторону нерадивого воина. Мне сообщили, что утром его не оказалось в повозке. Значит, твои люди его попросту потеряли по дороге. Никак нет, ваше величество. Мироль точнулся и под прикрытием темноты сбежал. Где? Король вытащил из ящика стола карту. Недалеко от поморья. Командир гвардейцев указал место. «Поиски организовали?» – гневно сдвинул брови монарх. «Так точно!» – командир гвардейцев боялся поднять глаза. «Надеюсь, без упоминания имен и титулов?» «Да, Ваше Величество, мы распустили слух о сбежавшем критонце, маскирующемся под Рольда, и дали приметы Ранкула. «Смотрите, не вздумайте упустить его во второй раз!» – монарх махнул рукой. «Действуйте, офицер!» «Я жду результатов. Они будут очень скоро», – заверил служивый и покинул кабинет. Неужели Ранкул очнулся без посторонней помощи? Он ведь даже не достиг второго круга мастерства. К тому же удар был нанесен неожиданно. Мальчишка никак не мог поставить защиту. Монарх с минуты попытался найти объяснение случившемуся, затем бросил это занятие. Уже и не знаешь, от кого ожидать очередного сюрприза. В нынешней обстановке правителю Долгании нельзя было обострять отношения с мирольдами ледяных озер. Ему только-только удалось разрешить финансовую проблему, выровнять положение на фронтах. Но удивление, в последнее время ничем себя не проявлял дербиант, да и до уроны перестали тревожить покой мирных граждан, словно вымерли. Тишь да гладь! И вдруг Ранкул, какая-то ничтожная соринка, способная, тем не менее, свести на нет почти что выигранную партию. Все-таки зря я сдал Миранда. При его связях с Мирольдами Ледяных Озер мне не пришлось бы ломать голову над подобной ситуацией. А тут еще это сообщение о дружеском визите Гарлинда в замок, где теперь обосновался Мурланд. Не бывало такого случая, чтобы Мирольды сами искали встречи с Агрольдом, и вдруг такая спешная поездка к его ближайшему родственнику. А ведь Мурланд едва не стал моим человеком. Жаль, что ему удалось сорваться с крючка. И как теперь узнать, что затевает Дербиант? Бринст ожесточенно потер пальцами виски, словно пытаясь остановить одолевающий его назойливый поток вопросов и проблем. «Позовите Зарну», — приказал король, одному из гвардейцев, дежуривших возле кабинета. Женщина пришла не сразу. «Прошу прощения, Ваше Величество!» Приводила себя в порядок. Она присела в глубоком реверансе. «Кого мне благодарить за столь высокую честь? Вы принимаете меня в присутствии своего бережника!» Король пропустил мимо ушей шпильку своей фаворитки. «Ты помнишь, Мурланда?» Того смазливого, молодого человека, которому позволили уйти, не попрощавшись? Да, его. Я могу тебе предоставить возможность обсудить с Бирольдом ваши прерванные взаимоотношения. Только учти, он недавно женился. Бедняжка!» – сплеснула руками фаворитка. «И кто же очаровал его своей красотой?» У Бирольда Крюстана была сестра. Если помнишь, он как-то раз привозил ее во дворец. Она оказалась настолько привлекательной и обходительной, что я настоятельно рекомендовал ему больше этого не делать. Кажется, ее звали Крислинда, припомнила Фрейлина. И зачем ему эта толстуха при живом брате? Поговаривают, что брат погиб. Неудачная охота. Или удачная, но для его врагов. Не моргнув глазом, поправила красавица. «Выходит, Мурланд сейчас живет в замке Крюстана?» «Да, и является полноправным хозяином его имени. «Значит, брак по любви», – многозначительно выговорила женщина. «Но как я могу встать между влюбленными? И зачем?» «Как это решать тебе? А вот зачем?» Король выдержал небольшую паузу. «В гостях у твоего Берольда недавно был Гарлинд». И мне бы очень хотелось узнать тему их беседы. «Да чего же нудная семейка? Нигде от них покоя нет. То сынок преподнесет сюрприз, то папаша, а бедной женщине мотайся от одного к другому». «Ты устала и хочешь уйти на покой?» перебил театральное стенание король. «А вы мне уже и жениха подыскали?» не осталось долгу дама. «Выбирай любого». Король широко развел руки, словно обещанные женихи должны были посыпаться у него из рукавов. «Рядом с вами, ваше величество, любая кандидатура меркнет», — проникновенно произнесла Зарна, глядя в глаза монарху. «Увы, моя жизнь принадлежит государству», — выдал Бринст стандартную отговорку. «Тогда я еще немного поработаю. Глядишь, кто и подвернется». Амурлант у меня на втором месте, после вас, ваше величество. Ранкул был поражен, обнаружив при входе на постоялый двор поисковую бумагу. До этого, проходя по деревне, он видел на некоторых домах такие же, но не подходил к ним, чтобы прочитать. Согласно указу, немалые вознаграждения обещали тому, кто задержит беглого критонца свободно владеющего Долганским и выдающего себя за подданного его величества. Описание этого критонца в точности соответствовало его собственному портрету. Даже про родинку под левым глазом не забыли упомянуть. Это какой же властью надо обладать, чтобы так быстро организовать поиск, да еще с помощью королевского указа, как минимум министерской. Вот, значит, на кого метит моя Зарна. Министр крупная должность, и, к сожалению, мне она пока не по зубам. Надо срочно возвращаться домой и рассказать отцу о своих подозрениях. У него неплохие отношения с королем. Может, тут целый заговор, а зарна лишь пешка в чужой игре. Сомнения мощным потоком нахлынули на молодого Мирольда. Не о зарне сейчас надо думать отругал себя разыскиваемый. Благодаря ей я и так наделал кучу глупостей. Сначала все рассказать отцу. Он должен знать, кто ему противостоит. Сын Гарлинда передумал заходить на постоялый двор. С мыслью о покупке драгана также пришлось расстаться. «Проходите, господин, у нас прекрасная кухня», – раздалось сбоку. Из хозяйственных построек вышел добродушный мужичок неприметной внешности. «Мне бы такую. Ни тебя выпирающих скул, ни раскосых глаз, подбородок самый обычный, а не заостренный, как у меня. Усов и тех нет», — с завистью подумал Ранкул. «Пока будете кушать, моя жена вычистит и выгладит ваш костюм, если пожелаете. Вы, видать, давно в дороге?» — продолжал уговаривать молодого человека хозяин. В военное время с посетителями стало худо. Вот он и старался. «А бритва в твоем заведении имеется?» – спросил Ранкул. «Конечно, у меня все есть. Проходите, располагайтесь». Через час с постоялого двора вышел совершенно другой человек. Вельможа воспользовался не только бритвой, но и ножницами. Усы исчезли, вместо кудрявых локонов появилась короткая стрижка, костюм стал менее представительным, а родинка – скрылась за темной повязкой на левом глазу. Проблема с лишними свидетелями также была решена. Физическое устранение добродушных хозяев не ликвидировало бы угрозу для скрывающегося беглеца. Харчевня место заметное, пропажу владельцев постоялого двора могли быстро обнаружить, поэтому Мирольд воспользовался магией. После его терапии Супруги начисто забыли об утреннем посетителе, который так и не расплатился за предоставленные услуги. Теперь можно из кукуна приобрести. Одноглазый направился к одному из самых богатых домов деревни. На постоялом дворе драганов почему-то не оказалось. К вечеру путешественники выбрались на твердую почву. Они были мокрыми, грязными, голодными, напуганными и усталыми, но все без исключения светились радостью. Еще бы, чертогские болота были позади. Правда, путники сумели перевести лишь одного драгана. Он дрожал всем телом, а когда с морды сняли темную повязку, упал на траву и начал тихо стонать, глядя печальными глазами в небо. Всю дорогу по топкой местности путники сталкивались с мензаврами. Иногда... Те появлялись настолько близко к тропинке, что приходилось отпрыгивать в сторону и окунаться в густую жижу. Оказывать помощь такому пострадавшему или пострадавшей нельзя было до тех пор, пока волосатый хищник не проглатывал причитающуюся ему дань. Югон успокаивал спутников. Это не самое худшее, что могло с вами случиться на болоте. А худшее едва не случилось. Далеко не все обитатели чертогских болот вели оседлый образ жизни. Там встречались и настоящие кочевники. Одним из таких кочевников являлся лянграз. Животное по размерам и аппетиту близкое к берклану, изгнанное своим более удачливым сородичем из лесных угодий. Стайка этих хищников случайно вышла на тропу, где прошли люди, оставившие после себя вкусный запах. Лянгразы рискнули отклониться от курса, чтобы пообедать. Болотные твари меньше своих лесных собратьев восприимчивы к воздействию магии, поэтому воевать с ними лучше при помощи обычного оружия. К сожалению, на болоте трудно стать в кружок, чтобы защитить тех, кто не может разить зубастых и когтистых. Впрочем, против огромной стаи выскочивших на тропу лянгразов Даже умелые бойцы не могли бы долго продержаться. Если в течение пяти минут к нам не пожалует Минзаур, Югон не успел договорить, как волосатый хищник объявился, словно ждал, когда его позовут. Используя жезл и меч, седой волшебник в считанные минуты уничтожил волосатую змею и крикнул, что было силы «Бегом! За мной! Не отставать!» Люди успели проскочить место кровавого побоища до того, как соберутся на перволосатике, а ленгразы нет. По крайней мере, не все. И не сразу. Это дало возможность ненадолго оторваться от преследования. Но вот уже следующий минзавр переградил дорогу, а энергии жезла больше не хватало, чтобы с ним справиться и поставить вторую преграду на пути преследователей. «Я нашел цветок. Представляете, нашел!» – вовремя объявился счастливый еерчоп. «Мы бы с удовольствием разделили твою радость, но не сейчас. Нас хотят скушать, и, кажется, они имеют такую возможность». Нерант указал в сторону приближавшихся хищников. Взгляд на стаю голодных лянгразов вмиг разрешил терзание разрушителя о выборе заветного желания – которое мог выполнить распустившийся цветок сандухкана. До этого момента Ерчоп колебался. То ли стать человеком с весьма ограниченными по сравнению с духом возможностями, но имеющим больше шансов понравиться Ленории, то ли тем, кем он был раньше, чтобы надежнее защищать принцессу. Стая зубастых зверюк вынудила принять второй вариант. Еерчоп быстро проглотил растение. И занялся ленгразами. Вернувшихся сил хватило на то, чтобы мощной ударной волной разбросать приставал по довольно обширной площади. Всю следующую четверть часа над болотом раздавались звуки трапезы довольных мензавров. Несмотря на значительную удаленность многих из них от тропы, никто не остался голодным. Разрушитель сумел в полной мере отблагодарить стражей седых полянок за щедрый подарок. «Мы уже в Саргандии?» первым делом спросил у Югона Орлангур, почувствовав твердую почву под ногами. «Да, Зеркана осталось позади. А далеко отсюда до Маргуды? За день можем дойти, но вряд ли ты там кого-нибудь застанешь». Югон не стал понапрасну обнадеживать парня. «Почему?» — сник юноша. Когда я там был, все жители собирались ее покинуть. Помнишь старую Верину? Прорицательница, которую никто, кроме старейшин, не видел, говорили, она много лет находится между жизнью и смертью. После твоего полета со священной горы она произнесла последнее прорицание, согласно которому всех твоих односельчан ждала неминуемая гибель, если они не покинут деревню. «Вы не знаете, куда они ушли?» «Вроде на юг», — не слишком уверенно ответил маг. «Нам идти в ту же сторону?» — с надеждой спросил юноша. «Да, наш путь лежит через всю Саргандию до самого хребта павших. Значит, мы можем их встретить?» — снова оживился орлан -Гор. «Нет ничего невозможного». На этот раз Тенекра специально выбралась на озеро для отвода глаз, бросив в таз одну единственную тряпку. По распоряжению хозяина новый дворецкий дарник сопровождал госпожу, но он не осмеливался сделать ей замечание или даже просто спросить женщину о чем-либо. Такой надзиратель вполне устраивал супругу Дербианта, а вышла она сегодня из дворца с вполне конкретной целью. В прошлый раз... До урона оставили своей осведомительнице средства экстренной связи. Они хотели знать о бывшем союзнике как можно больше и как можно быстрее. Поэтому в прибрежных зарослях, куда и подойти-то можно было лишь со стороны воды, в укромном месте висел кошель с двумя монетами. Стоило произнести над этими монетами заветное слово, как минут через десять слуги мрачного дьюга должны были появиться на берегу. Сначала женщина заметила, как рухнул ее сопровождающий, затем действительно появилась знакомая троица. «Здравствуйте, Агральдина! Какими новостями порадуете нас сегодня?» «К супругу утром приезжали какие-то вельможи из Зерканы», начала Тенекра без вступления. «Они сообщили о Ейерчопе». Помните того духа, который попался в вашу ловушку в подвалах Крюстана? Мы ничего не забываем», – коротко ответил главный. Было заметно, что ему неприятно упоминание о неудаче с призраком. Так вот, его видели во владениях Дершана в довольно странной компании. Судя по обрывкам описаний, которые мне удалось расслышать, это те же люди, что освободили Агрольда. Иностранцы упоминали седого мага, наверное, того, кто ставил мне заклинание покорности, и белобрысого юнца, его я тоже хорошо запомнила. Женщина непроизвольно почесала место на голове, где еще недавно находилась шишка, оставленная деревянной палкой рандига. В каком районе Зерканы они находятся сейчас? Тот, которого звали Мирашта, утверждал, что люди Дершана гнали беглецов к чертогским болотам, надеясь повязать их там. Удалось? Нет. Добыча ускользнула через топи в Саргандию. Да урон даже плюнул с досады. Что-нибудь еще? Было понятно, что чужаки куда-то торопятся, и эта спешка возникла только что. В отряде с седым магом три женщины, которые крайне заинтересовали Дербианта. Он даже привстал с кресла когда Кронт упомянул о какой-то толстухе. Тенекра закончила рассказ и вздрогнула, взглянув в глаза собеседника. Еще ни разу ей не доводилось видеть лысых чародеев напуганными. «Вы оказали нам неоценимую услугу!» Сквозь зубы процедил главный до урон, вытаскивая кинжал из-за пояса. «Хочется отплатить вам той же монетой!» «В прошлый раз...» Вы укоротили жизнь нерадивому слуге Агрольда. Сегодня я это сделаю сам. Да вы что, с ума сошли? Тенекра заслонила собой спящего Дарнига. В прошлый раз это было нужно для дела. А сейчас зачем? Чтобы зародить у Дербианта ненужные подозрения? Хорошо. Лысый чародей нехотя убрал оружие. Где сейчас ваш муж? После полудня явился Хардан принес какие-то важные сведения. Какие, я пока не знаю. Женщина специально сделала ударение на слове «пока», и они спешно покинули трехглавый замок.